Глава 129. Должен убить? Эхом повторил я, это с чего бы? Я легионер а не палач. Если вам необходимо кого-то устранить ради интересов семьи Вандерджарн, почему бы вам самим этим не заняться? Я встретился взглядом с девушкой, и она не дрогнула, но диалог вела не она. Каспие Лакела с нечитаемым выражением на лице слегка наклонился вперед, как бы подчеркивая серьезность своих слов. Кир из небесных людей! Позволь мне вести тебя в курс дела, прежде чем судить меня слишком строго, — ответил он. — Говорите, выслушаю, — кивнул и резко заметил я. — Но вы должны понимать, что я вряд ли изменю свое мнение. Тот, кто выйдет сегодня против тебя на фиантар, не тот пьяница, который вчера тебе досаждал. — Кто же? — Вызывающего зовут Углокольцо. Имя его Кано, защитника, Таргалрак, он восходящий и опытный дуэлянт. «Пусть тебя не обманывает его бронзовая ступень восхождения. На самом деле это сильная бронза, почти перешедшая на серебряный ранг. Он профессиональный дуэлянт, бритер, одержавший победы в десятках поединков». «Погодите», — перебил я собеседника. «Как так получается, что поссорился я с одним, а выяснять отношения буду с другим? Например, поссорился я с вами, а вы вместо себя можете выставить сильное серебро?» «Конкретно не могу» так как ни с кем на серебряном ранге даже не знаком лично, усмехнулся Акила. Ну да, такое допускается. Все равно, сделал я жест, собираюсь принести извинения. Насколько я узнал этих людей, развел руками Каспейл, ваши извинения не примут. Вы должны знать, что эта компания не только добивается вашей смерти, но и наносит ущерб чести нашего города. Если вы нанесете им сегодня поражение, оно послужит не только Дому Вандерджарн, но и общему благу. Каким образом они вредят Манаану? У нашего дома тут есть шахта с железной рудой и металлургический цех. Эта компания баламутит рабочих, призывает их устраивать забастовки и беспорядки, ответил мой собеседник. Думаю, что вы стали целью для вызова на Фиантар не случайно. Вы не просто легионер, и не только легионер, но еще офицеры восходящий. «Восходящий слабенький», – пожал плечами я. «Да и офицер, это очень громко сказано. Юнкер». Самое низкое звание в офицерской табели о рангах. — Кир, — воскликнула Вандерджарн, — да что ты такое говоришь? Ты зарубил без помощи рун Аюкана, монстра, который терроризировал окрестности Манаана на протяжении нескольких веков. — На одних атрибутах? — изогнул левую бровь Каспел и как-то совсем по-новому на меня посмотрел. — Да, — воскликнула Пипа. — Все равно я не готов убивать людей, которые просто борются за свои права. — Кир, — А тебе не кажется, что кризис на металлургическом предприятии Вандерджерн очень уж удачно совпал с началом боевых действий? Задала мне вопрос Пипа. Между прочим, мы тут выплавляем примерно половину стали поднебесного Аркадона. Все оружие, амуниция, техника и боеприпасы сделаны из манаанской стали. Я обдумал эту их просьбу, и мой разум был вихрем мыслей о чести, долге и цене насилия. Но и согласиться на смертельный сход схватки было бы опрометчивым. «И дело тут даже не в том, что я не согласен с доводами. Просто я знал этих людей слишком мало, а тех, что выходят против меня, не знал совсем». «Это ничего не меняет», — твердо сказал я. «Кровопролитие часто ничего не решает, а только порождает новые раздоры. Честь не в том, чтобы кого-то зарубить прилюдно, а в том, чтобы кровопролитие избежать». «Честь изменчивая хозяйка», — гневно возразила мне Пипа. Но потом ее выражение лица смягчилось как будто она поняла смятение, царящее у меня внутри. «Послушай, Кир из небесных людей, я не прошу, чтобы ты стал наемным убийцей. Мой дом ищет только справедливости, и я верю, что именно ты ее добьешься. Со своей стороны могу дать обещание, что отблагодарю тебя, если исход Фиантара окажется для меня благоприятным. Я знаю, что тебе это по силам». Вот и обещание цены уже прозвучало. «Что же это тогда, если не заказное убийство? В конце концов, меня беспокоил не сам акт душегубства, Это как раз для меня было привычно. Но выступать в роли палача... репутация меня волновала так же мало. Конечно, не хотелось бы, чтобы меня запомнили, как пешку в их играх за прибыль и власть. А то, что я сам себя перестану уважать, если возьму вознаграждение за чужую жизнь. Ответить этой, несомненно, красивой женщине, кроме уже сказанного, мне было нечего. Я промолчал. «Какого мамблана?» — пробормотала Пипа. «Я готова даже принести звездную клятву. Чего ты хочешь, Кир, из небесных людей?» «Извини», — покачал я головой, — «ты выбрала не того юнкера». Когда я вышел на арену Монаана, собравшиеся зрители сначала замолчали, а потом волна шепота пробежала по толпе. В этот момент на меня смотрели как представители городской элиты, так и другие из угнетенных городских страт, но объединяло их одно. Они явились сюда, чтобы стать свидетелем кровавого зрелища. Как собирались люди в средневековой Европе, чтобы посмотреть на рыцарские турниры. Сколько бы ни жило разных народов в бескрайнем единстве, объединяет их одно — судьбы вершат восходящие, потому что никак иначе быть не может, ибо за ними сила. Так в чем сила? Выходит, что совсем не в правде, не в единстве, по крайней мере. Здесь сила в звездной крови и ступени восхождения. Встав посередине импровизированной арены, я возложил руку на черепный на эфес меча, а другой упер в бок. Зрители смотрели на меня, оставалось ответить им взаимностью. Как я себя при этом чувствовал? Да нельзя глупо, иначе и не сказать. Вспомнились слова, которые я когда-то прочитал у одного из классиков. Естественно, амнезия не дала мне вспомнить, когда, где и при каких обстоятельствах, но слова в память врезались накрепко. Если уж я мог их процитировать, стоя под прицелом нескольких сотен взглядов. «Мельница Бога очень хороша. Мельница Бога мелет не спеша. Медленно, но верно. Ходит колесо. Будет перемелено абсолютно все». Торговый рак оказался высоким и физически развитым мужчиной. Чем-то он неловимо напоминал Геракла из античных статуй. Может, это была ленивая небрежность, может, мускулатура, а может, и все сразу. В отличие от местных, он был безбород и лыс как колено. Если бы я оценивал человека, то сказал бы, что ему под 50, Но передо мной не человек и восходящий к тому же. А значит, ему может быть и сто, и двести, и триста лет. Черты костистого лица острые, хищные. Взгляд холодных серых глаз цепкий, внимательный и ледяной. Губы настолько узкие, что, кажется, их нет вовсе. Из-за этого рот выглядит шрамом. Его кожа отливала золотисто-бронзовым оттенком. Но самым примечательным были татуировки, которыми было разукрашено все его лицо, шея и, видимо, тело, так как линии уходили под воротник. Ничего привлекательного в этих переплетенных линиях не было. Скорее, они не подчеркивали некую варварскую составляющую этой личности восходящий, достигший ранга бронзы. Одет он был в простую и грубоватую, но прочную и практичную кожаную одежду. Оружия при нем не было. Это обстоятельство меня напрягло. Если не носит оружие на виду, значит, оно у него скрижали, а может, вообще в нем не нуждается. Не дойдя метра полтора, он остановился и молча уставился на меня. Я тоже молчал, скользя взглядом по его уродским татуировкам. Это ж кем нужно быть, чтобы так себе лицо разукрасить? Толпа зевак также притихла. Через минуту мне стало ясно, кого мы все ждем. Каспиел Акила с достоинством никак не меньше императорского вышагивал по поляне. Подойдя к нам, он спросил. — Восходящий кир из небесных людей и восходящий таргал рак. — Акилла, что уже науськал этого молокозоза на меня? — с расстановкой произнес рак, сухим голосом прозвучавшим, словно ветки ломались. «Вы собрались в яме Джарн, чтобы провести фиантар?» — проигнорировал выпад Каспел. «Да!» — заявил Рак. «Нет!» — спокойно ответил я.